Со времен Руссо дорожные рассказы вошли в моду. Однако написанные Александром впечатления от путешествия в Швейцарию заставляет вспомнить не о туристических путеводителях, заполненных бесконечными описаниями природы и развалин, а также трезвых и отвлеченных рассуждений, никак не обнаруживающих живую душу рассказчика, Чтобы убедиться в этом, достаточно перелистать путешествие из Парижа в Иерусалим смехотворного Шотабриана. Но о Гейне, его образы, а не картины путешествия, хотя и о настоял на сохранении немецкого названия во французском издании. У того и другого писателя тот же пыл, та же радость, та ясность, тоже чувство братства к людям, та же высокая цель и та же политическая независимость в сочетании с уничтожающим юмором, характерным для обоих. Александр, конечно же, знал Гейна, который с мая 1831 года жил в Париже, сотрудничал в нескольких литературных изданиях, и которого наперебой зазывали парижские салоны. И, кстати, как бы мог он не заметить того, кого их общий друг Теофиль Готье описал следующим образом. Прекрасен, как сама красота, но с несколько еврейский, само собой. Представьте себе помесь Аполлона с Мефистофелем. И хотя нигде и никогда он не упоминал ни автора, ни его произведения, совершенно немыслимо, чтобы Александр не испытал влияние его произведений, уже широко известного во Франции. Тем не менее, есть принципиальная разница между двумя произведениями. Александр изъясняется прозой, а Гейне – прежде всего великий поэт. В путешествии Александр одержим, как он заявляет, страстью задавать вопросы. Он хочет все увидеть, узнать обо всех местных достопримечательностях, традициях и людях. Он исследует библиотеки расспрашивает жителей. Если он хочет, например, рассказать о битве при Грансоне, где швейцарцы одолели Карла Смелого, так отправляется на место действия со старинными летописями в руках, чтобы проверить содержащиеся в них топографические указания. Так появились его исторические новеллы «Храбрый Жан» и «Гильон Тель» образцы жанра. Прошлое снабдило его также множеством легенд. Ему удается их собрать, так как он умеет слушать, но кроме того и денег не жалеет. Один старый перевозчик очень удивился, когда он предложил ему пять франков в обмен на подлинную историю Понтия Пилата. «Что же вы делаете с этими историями?» если покупаете их за такую цену. В числе прочих посещает он новаторский институт педагогики для глухих и слепых детей и образцовую тюрьму. Между делом узнает, что девиз конфедерации «Один за всех и все за одного», то есть тот, что наивно приписывает его собственным фантазии в трех мушкетерах. Несмотря на свою склонность к головокружению, смело лезет в гору вместе с проводником Габриэлем Пайо. Воля должна возобладать над телесным недугом. Он выигрывает конкурс по стрельбе в тире. В охоте на серн он равен генералу. Ему пошли на пользу суровые уроки, преподанные Морисом, молодым гостиничным слугой. Дело было в Бексе, Кантон-Валле, куда они прибыли из Бель. Уже поздно к ужину подали восхитительную форель. Александр заказывает такую же на завтрак. Хозяин постоял у двора, будет Мариса и велитому взять нож и фонарь, чтобы идти на рыбалку. Александр заинтригован. «Ну что, вы идете?» — говорит мне Марис видев, что я намерен идти за ним. «Конечно, — отвечаю, — такая рыбалка представляется мне весьма оригинальной». «Ну да», — бормочет он сквозь зубы,